Глава 31. «Еще издевается над тобой», — взвился внутренний голос. Я впилась обиженным взглядом в лицо Романа, но ничего, кроме напряженного ожидания, в нем не заметила. Ничего плохого или совсем уж гнусного. В груди панически защемила: «Послать Гранитова подальше? Но за что? За его упорное желание получить прямой ответ на прямой вопрос?» «Но мы же не подростки, и потом...» Я поднялась из-за стола. «Спасибо за ужин. Знаешь, я действительно устала. Отвези меня домой, ладно? А насчет оборудования завтра решим. По телефону». Не стала дожидаться ответа. Взяла сумочку и, сдерживая, чтобы не перейти на бег, стремительно зашагала к выходу. Мне пришлось несколько минут прогуляться возле машины, хватая разгоряченной грудью холодный ночной воздух, прежде чем из дверей кафе появился роман на ходу щелкнул брелоком сигнализации помог забраться в машину через минуту салон заполнил теплый воздух из динамика заструилась тихая лирическая музыка гранитов молчал молчала и я наблюдая за ускользающим под колесами машины дорожным полотном пустого в этот поздний час проспекта бросила взгляд на доску приборов ого почти час ночи Внутренне застонала. Бедный мой сын, неужели до сих пор не спит? Ждет меня, свою загулявшую мать. Вскоре миновали мост. Значит, скоро клиника, а там и до дома недалеко. Я почувствовала себя уверенней, но почему-то замучила чувство вины. Почему я стремительно унеслась из кафе, ведь могла бы подождать в вестибюле? Нет, раньше в несдержанности упрекнуть себя не могла. Не помню за собой таких поступков. «Почему-то несдержанность у меня в поступках проявляется только относительно гранитова. Вот будто черти меня разжигали. А ведь от Романа я не видела ничего плохого. И вообще. Что вообще сформулировать не успела. Машина плавно затормозила возле парковки перед домом, плотно забитой автомобилями. Спасибо. Пробормотала виновата, когда он помог мне в очередной раз выбраться из кроссовера». Подай, пожалуйста, корзинку с цветами с заднего сиденья. Повесила сумку на плечо, приняла цветы и тут же виновато уткнулась в них лицом. Господи, какая изящная роскошь! А запах! Неторопливо, со вкусом вдохнула терпкий аромат. «Даша!» Странно вздрогнувшим голосом позвал гранитов. «Дашенька!» Прошептал он ласково. «Так нежно, что у меня подкосились ноги!» Ни разу за семнадцать лет брака я не слышала в голосе бывшего мужа такой искренней нежности. Мужского призыва — это сколько угодно, а вот нежности — никогда. Роман мягко приподнял мой подбородок и вдруг накрыл мои губы своими. Сердце рухнуло куда-то вниз, кровь огненной рекой забурлила по венам, судорожно отдаваясь в висках частыми ударами невидимых молоточков и обдавая жаром лицо. Отохвативший меня бури чувств, я замерла. Его поцелуй не был напористым. Скорее, изучающим и спрашивающим разрешение продолжать. Но было кое-что еще. Поцелуй был восхитительным, полным сдерживаемой страсти. А что может для мужика быть большим испытанием, чем сдерживать свои инстинкты? И еще. Вдруг остро захотелось, чтобы поцелуй продолжался, и я не смогла не ответить. А потом мы увлеклись и целовались в захлеб, как подростки, молча не воспринимая ничего вокруг, кроме губ друг друга. Никогда не подозревала, что поцелую могут довести до экстаза. Очнулась от морока первой, глухо простонала и судорожно вцепилась в цветы. «Гранитов, мы сходим с ума!» «Мы не можем», — он не дал мне договорить. «Можем, Дашенька, можем». Теперь его горячие поцелуи заскользили по шее. «Так ответь все-таки, нравлюсь я тебе или нет». «Да, нравишься», — резко отпрянула и сделала шаг назад. «Но, Гранитов, я почти не знаю тебя, чтобы...» Я до боли закусила нижнюю губу, подбирая слова. «Чтобы бросаться в новый омут отношений». Я из предыдущих еле выплыла. «Понял. Но ухаживать-то за тобой можно. Как там в старинных романах? Могу надеяться», прошептал Роман, властно привлекая меня к себе. Не выдержала и рассмеялась. «Можешь. А сейчас отпусти меня. Ты смял цветы». «Я исправлюсь. Искуплю. Завтра. Ты придешь на работу, а там сюрприз». Подняла голову и нашла глазами окна своей квартиры. Они были темными. Неужели Илюша до сих пор ждет? Чувство вины охватило меня с новой силой. Мне пора. Поздно уже. Я провожу тебя до подъезда. Через минуту вошла в квартиру. Прислушалась. Сонная тишина. Выдохнула с облегчением. Я уже разделась и на цыпочках бежала в ванную, когда на кухне вспыхнул свет. Внутри все сжалось. Господи, Илюша ждал. Все это время, наверное, он не отходил от окна, пока его грешная непутевая мать разводила Шуры-Муры, бедный ребенок. Не заметила, как сын подошел ко мне, а взглядом. Вытянулся за лето, возмужал. Высокий, красивый и бесконечно добрый. Мой малыш. Расплакалась, растирая слезы по щекам. «Мам, почему плачешь? Этот мужик кто? Он тебя обидел? Я убью его!» Пообещал малыш, обнял и начал гладить по голове. От умиления я начала усиленно всхлипывать. «Нет, он не обижал, что ты! Просто сказал, что я ему очень нравлюсь». Сын на секунду замер, а потом длинно выдохнул. «Ну а тебе он как?» – осторожно поинтересовался он. Нравится? «Не козел?» Я отпрянула. «Что ты себе позволяешь? Откуда эти вульгарные выражения?» «От тебя», — не дрогнула Илюша. Я шумно выдохнула. «Да, он мне нравится, а гнусное предположение о нем оставить при себе». «Понял. Мам, ты тогда меня предупреждай заранее, когда вы с ним будете. Ну, чтобы я не ждал тебя, ладно?» «Хорошо». Кивнула и отвела глаза.